Глава 29. Ещё не конец. «Возмездие» — слишком пафосное слово, скрывающее в себе очень важный смысл для любой жертвы в этом мире. Справедливость. Очень малая плата за боль. А вот многократный её возврат — отличная компенсация. Мой хозяин получил возмездие. Он был убит собственным сыном. Смерть не просто зашла за ним по пути в ад, Она устроила очень изощрённую покупку билетов преисподнюю. Нельзя сказать, что я злорадствовала. Вся история семьи Голд выглядела невообразимым кошмаром, где драма и хоррор смешались в едином жанре. В повествовании случайно оказался мой Эрик, пытавшийся защитить меня. Я не ошиблась в своём любимом. Не было никакого смысла продолжать стоять в молчаливой комнате с закрытыми глазами, наслаждаясь фантазией о морском пейзаже. Я пролистала оставшиеся документы. В них не было ничего нового. Лишь фрагменты слежки о зуме за мной. Мои руки складывали всё в большой внутренний карман оранжевой ветровки, а разум продолжал переваривать прочитанную историю. Стеклянным взглядом я смотрела в одну точку. Собрав бумаги, Я подошла к двери. Она автоматически поднялась и выпустила меня в коридор. Справа и слева всё выглядело одинаково. Длинные чёрные панели из стекла. Александр сказал, что я могу позвонить ему, набрав номер своей ячейки. Только вот дура. Сама же разбила свой смартфон после приключений в земляном подвале. Во всей неразберихе я напрочь забыла, что осталось без средства связи. «Придётся выбираться из банковского лабиринта самой». Я повернула налево и направилась по коридору. Стены продолжали удлиняться и уходили вправо небольшой дугой. Минуты стали бесконечными. Мои ноги устали. Никакого намёка на выход. Сзади раздалось рычание. Я резко обернулась. Оскалившаяся леса смотрела на меня и издавала тявкающие звуки. От страха моё тело прижалось к стене и провалилось – Внезапно открывшаяся дверь впустила меня в одно из помещений банка. Я оказалась на полу. В глубине комнаты стоял стол, упиравшийся в огромное зеркало. Перед ним небольшое кожаное кресло. Снова рычание. Лиса тоже зашла в помещение. Дверь закрылась. Мягкие лапы прыгнули мне на грудь и придавили к полу. Мерзкая слюна капала с клыков на моё лицо, отчего я закричала и задергалась. Лиса оттолкнулась и оказалась на столе. Я резко поднялась и отбежала назад спиной к выходу. Очень медленно животное прикоснулось к зеркалу носом и прошло сквозь него. С моей стороны лиса исчезла, но её отражение осталось. Оно смотрело на меня, сидя на столе. Глаза лисы максимально расширились, лапы стали удлиняться. Послышался хруст, и суставы её задних ног выгнулись в обратную сторону, напоминая изгибы коленей человека. Передними лапами она стала чесать морду, с которой полетели клочки шерсти. Хвост врос в позвоночник. Животное увеличивалось в размерах, будто раздуваемый резиновый шар. В страхе я начала стучать в дверь и звать на помощь. Безуспешно. Вновь обернувшись к зеркалу, я перестала дышать. На меня смотрело моё отражение, смахивающее остатки шерсти с лица. Изо рта торчат клыки, зрачки расширены, но это была я. Отражение не повторяло моих движений, оно жило своей жизнью. Мы замерли, сохраняя зрительный контакт. На моём лице был ужас, а в отражении серьёзность с прищуром. Раздался мой голос, но не из моих уст. Как же долго мы играли в прятки. Не пора ли вступить в контакт? Что? Только и смогла выпалить я. Садись. Вижу, ты готова. Сложно было размышлять в этой ситуации. Я подчинилась указанию без объяснений и осторожно села в кресло перед зеркалом. Мне не терпелось услышать от отражения что-то ещё, хотя страх пожирал меня. Он видел в каждой девушке то что сейчас перед собой. Рыжих много, но среди них удавалось отобрать именно таких. Он ничего не осознавал, просто выплёскивал свою ярость. Его тянуло к тем, кто имел лисью натуру, способную уничтожать других так же, как он. Мой шёпот еле слышно выдал предположение. «Ты говоришь об отце Эрика, о романе Голде?» «Всё верно». Отражение улыбнулось и продолжило. «Часто ли ты смотришься в зеркало, Аманда?» «Думаю, да, как любая другая женщина», — неуверенно пробормотала я. Клыки в отражении всё ещё пугали меня, а серьёзный тон пробуждал озноб. «Что же ты там обычно видишь?» «Девушку, которая имеет странное прошлое. Сейчас она погрязла в чужой истории, распутала клубок загадок». «Хорошо». «Но неужели это всё? В отражении только это? Ничего другого? Спрятанного от других глаз, например?» Я насторожилась. «Кто ты?» «Аманда, перестань притворяться. Ты совершенно не желаешь признавать моё существование. Каждый человек занимается подобными делами, но ты увлеклась. Как долго ты будешь оттачивать свой идеальный образ?» «Я не понимаю». «Неправда» рявкнуло отражение, показав оскал: «Ты не хочешь понимать, а это другое». «На что ты намекаешь? Это очередной бред моих уставших мозгов?» Тон моей собеседницы снова стал спокойным и серьёзным. «Наверное, для тебя слишком важно оставаться хорошей. Для себя, для окружающих. Эдакая милая девушка, которая может выглядеть только жертвой. Но даже самому крутому актёру, «Надоедает одно и то же амплуа. Хочется разнообразие. Человек очень быстро ко всему привыкает, ему постоянно нужны изменения. Он меняет маски, как перчатки. А ты хочешь прирасти к одной из них навсегда, но это невозможно, Аманда. В тебе, как и во всех, есть много другого, множество черт, делающих тебя уникальной, пусть и неприятных». Каждый из людей единственное в мире сочетание генов. Нет ни одного повторения. Это удивительно. Ты тоже такая одна. Вот только идёшь против природы. Твоя гордыня заставляет тебя делать шлифовку. Проблема в том, что метод шлифовки неверный. Нельзя исключить или уничтожить часть себя. Я всё ещё не понимаю». Отражение сложило руки перед собой и наклонилось вперёд. «Что ты делаешь со своими недостатками?» Чуть подумав, я ответила. «Искореняю их, пытаюсь избавиться. Вот!» Повисло молчание. Небольшая наводка должна была запустить во мне некоторое понимание, но ничего не происходило. «Попробуй отрубить себе руку», — попросила отражение. «Что?» «Такой вариант действий наводит на ужас, не правда ли?» «Разве можно уничтожить часть себя?» «Я в своём уме. Зачем мне себя калечить?» «Но ты это делаешь с мазохистским экстазом. Вырубаешь части себя изнутри. Ни одну черту или недостаток невозможно уничтожить. Тебе только кажется, что избавление случилось. На самом деле происходит вытеснение. Ничего не исчезло». Всё ненавистное в своей натуре отправляется в отдельную комнату твоего подсознания. Ты усердно запираешь в ней дверь и открываешь только по необходимости, когда нужно вытеснить что-то ещё. Представляешь, сколько всего там спрятано. Ведь твоя работа над собой была очень усердной. «Пусть так», — ответила я. «И что из этого? Разве так я не смогла стать лучшей версией себя?» Испытав страдания в руках Романа Голда, «Я справилась». «Какой изысканный самообман!» — восхитилось отражение. «Что ты сделала после случившегося?» «Изменила жизнь. Шагнула в будущее. Влюбилась в Эрика. Не зациклилась на внутренней боли». «Да. Одновременно с этим ты в очередной раз приоткрыла потайную дверь и бросила эмоции ко всем своим недостаткам. Ты не стала проживать боль». Между тем они продолжали расти, питались всем тем, что было за дверью в подсознании. Никакой другой пищи ведь не было. В какой-то момент там стало очень тесно, и боль начала искать выход. Спрятанная тобой трансформировалась и стала обретать черты конкретного образа. Так и появилась я. Мне было сложно принять факт того, кто передо мной. «Значит, ты часть меня?» верно Другая версия Аманды, которую ты так усердно прятала и искренне верила, что смогла избавиться. Но это невозможно. Никогда. Подарив мне самостоятельную жизнь, стоило задуматься о последствиях. Я не могла жить приглушённо. Непринятая часть нуждалась в единении, в воздухе и сознании, в выплеске всех заблокированных эмоций. Вот я и просыпалась. Чаще по ночам. «Во время твоих путешествий поведением. Мои ночные походы во сне, странные перемещения в забвении — это всё ты, вырвалась из меня с нарастающей злостью. Твой гнев глуп и неуместен. Ты направляешь его на саму себя. Но ну, а этот вопрос совсем некорректный. Да, это была я. Но в то же время это ведь ты. Глупо снимать с себя ответственность». Я замахнулась, чтобы ударить отражение кулаком. «Бей! Давай!» — воскликнуло оно. «Разобьёшь зеркало и поранишь себя. Думаешь, мне будет больно от твоего удара? Или, может быть, я исчезну?» «Аманда, не глупи!» Рука опустилась на стол. Я продолжала слушать. «Я не появлялась перед тобой явно и не входила в контакт. Берегла тебя». Моё появление выплескивало огромную силу. Тело не справлялось, лопались сосуды, текла кровь. Я всё скрывала, чтобы ты не испытывала шок. В самый страшный момент ты меня выпустила и дала полноправную волю. Даже радовалась этому, но потом осознала, что натворила. Запаниковала. Пришлось немного откусить от твоей памяти и замести следы. Только так не может продолжаться. «Аманда, тебе придётся принять меня». «Принять то, что ты сделала. Я — часть тебя». Моё сердце забилось очень часто. Ни малейшего понимания, о каком страшном моменте идёт речь, но изнутри рвалась наружу паника. Я чувствовала, что сейчас столкнусь с уродливой неизвестностью. Отражение положило ладонь на зеркало. «Давай же». Мои пальцы задрожали, но всё же удалось прислонить их в ответ. «Сейчас я и моё отражение застыли в идентичных позах. Мы стали одним целым. Всё синхронизировалось. Мою ладонь прожгло огнём, и она прилипла к зеркалу. «Смотри, прими всё, что ты натворила», — произнесло отражение. «Я увидела себя настоящую. В тот момент. В том времени. Я вспомнила и возненавидела себя навсегда».